ЭПИЛОГ Я изо всех сил затянул толстую пеньковую веревку на длинном брезентовом свертке, уложенном вдоль кузова, отдуваясь и упираясь в него валенком. Даже взмок, пока затаскивал эту тушу в кузов, тулу простегнул, и сейчас от меня валил пар. Брезент примерз к деревянному решетчатому поддону, кровь вытекла из свёртка и схватилась льдом, поэтому нормально уложить добычу никак не получалось. Широкие когтистые задние ноги свисали с кузова, не давая захлопнуть борт. Ну и демоны с ним. Все равно недалеко ехать. В заднем окошке тента, натянутого на кабину, копейки, показалось раскрасневшееся на морозе лицо Маши. Шапку она уже стащила, короткие светлые волосы торчали во все стороны. Она вопросительно посмотрела на меня, и я крикнул. «Заводи!» Не успевший остыть мотор подхватился, рыкнул, и из шнорхеля вылетел клуб дыма и пара. Заслонка задребезжала. Я выпрыгнул наружу, подошел к водительской двери, но Маша через окно жестом отправила меня на пассажирское сиденье. «Ну и ладно. Нравится девушке машину водить. Я и справа посижу». Дверка с брезентовым верхом и маленьким окном отделила меня от мороза. Кабина неплохо прогрелась. Дробовик, новенький семизарядный таран, чуть длиннее прежнего, я поставил в держатель, стащил с рук варежки с отделенным для стрельбы пальцем. «Ну, чего ждешь? спросил с улыбкой. «Вези домой, раз за руль уселась. Приноси пользу». «Ой, можно подумать», — подразнила меня Маша. «Пользу. С кого тут еще польза? Надо посмотреть. Кто зверюгу нашел и подманил. За час справились, а ты бы за ней неделю гонялся». «Ну, так бы и гонялся», — возмутился я. «Я таких снежных бесов уже десятка три настрелял. От них тут каждую зиму житья нет. На кровь подманил бы, к вечеру управился. Ну, к завтрашнему утру наверняка. А так мы еще в город к обеду успеем», — вполне логично, — возразила Маша, разогнав тяжелую копейку по зимнику. Все равно работа бесплатная, так зачем столько времени тратить? Целуй меня, в общем, и признавайся в любви. Хвали, как я все здорово сделала». Я нагнулся к ней, поцеловал в щеку. «Умница», — сказал. «Куда я без тебя? Люблю, в общем». «Вот, осознал, наконец, что без меня никуда», — гордо кивнула она. «Люби». Снег, высушенный морозами, скрипел под тяжелыми колесами так громко, что иногда забивал рычание двигателя. Заговорённые стекла не запотевали, под ногами у самого трансмиссионного тоннеля светился крошечный бронзовый треножник, обогревательный амулет — От него в кабине царило комфортное тепло, в котором сразу защемило слегка отмороженные уши. Я откинул металлическую крышку бардачка, достал маленький термос, показал Маше. «Чай будешь?» «Налей чуть-чуть, половину чашечки», — кивнула она. На зимнике трясло не так, как на грунтовке. Все же лед на реке — штука ровная. Поэтому я без всяких опасений налил эвировую чашечку до половины горячим темным настоем, пахнущим лимонником, и протянул Маше. Затем выловил вторую чашечку и налил в неё чаю себе. Теперь у меня все в двух экземплярах. После того, как Маша вернулась со мной в Великореченск, да так и осталось. Свадьбу мы на весну запланировали, на праздник первой травы. Но жили уже мужем и женой. Деньги, что в замке Асвимара захватили, транжирить не стали. Купили только маленький пассажирский полевик. Новый взяли, прямо с завода. Если баржу соберемся покупать, пригодится. Да и по городу на нем кататься хорошо. Копейка бензина жрет куда больше, да и Маша предпочитает эту компактную и проходимую тарахтелку. Сама Маша в основном над книгами своими сидит, которые ей из царицы на курьерской почте прислали. Иногда дома бывают проблемы от не всегда успешных упражнений с магией, но последствия она сама ликвидирует. Иногда берет уроки, мне непонятные, у Васьки, а иногда и у Велисы Вербран. Правда, после визитов к ней фыркает и нос морщит. но ходит и говорит, что аборигенка и вправду великой силы специалист. Велису я тоже как-то встретил в городской управе, и она хоть и высокомерно, но вполне искренне Машу похвалила, и за то спасибо. Лично я думаю, что через пару лет Велиса будет у нее сама уроки брать. Пару раз Васьк подкидывал Маше заказы от города, за которые ей неплохо платили, а я всю зиму брал только бесплатные заказы. Те, что по обязанности, совсем устранившись с рынка охотничьих услуг, к радости колобка с попой водой. Сам же все больше занимался снаряжением, домом и медовым месяцем, который затянулся к моему удовольствию. Баржу купить мы пока так и не решились. Очень уж круто она могла жизнь поменять. К весне обещали появиться в городе Ори с Балином. Вот с ними и посоветуемся. Все же из охотников в купцы зигзаг еще тот — «Даже не всякий заяц по снегу подобный выпишет». Пару недель назад в городе неожиданно нарисовался надворный советник Виальцев, что из департамента контрразведки. зашел с неожиданным визитом. Маше коробку армирского шоколада принес, Знал, чем подкупить. Попил чайку, поболтал о том осем. о пантелей О нашей неудачи почти не спрашивал. На продолжении охоты вроде как и не настаивал. Ну и мы не стали говорить, что на это дело наплевали. «Мы не на службе, так что ничем не обязаны». Интересовался он все больше гуляй-полем и тем, что мы там видели. Заодно тем, что довелось слышать про Ашмаи. Про вампира Големов расспрашивал подробно. Просидел часа три, после чего откланялся, сославшись на спешку, мол, не ждут. С Лари мы больше не виделись. Расстались в Беларе. В конце нашего похода очень тепло и мило, хоть и без долгих прощаний. Пцеловала меня... поцеловала Машу, да еще ее шлепнула, заставив привычно взвизгнуть. Подхватила свой рюкзачок с кисетом золотых монет внутри, помахала нам узкой изящной ладонью в перчатке, да и пошла, покачивая бедрами. А мы дальше поехали, до Пограничного. Пограничный выстоял. Когда через несколько часов громовержец вернулся с запасного аэродрома, да еще в компании двух таких же, у осаждавших начались проблемы. Проблемы переросли в свары, Свары в раскол. Пошли слухи, что на выручку форта идет чуть не вся Тверская армия с флотом, хотя на самом деле шли всего два батальона мотострелков. Гуляй, польские бандиты бросили всех и направились к себе через территорию Вераца. Сипаи тоже раскололись на несколько отрядов и разбрелись в разных направлениях. Некоторые уже сами напоролись на засады егерей и пограничников, где частично полегли, а частично сдались, пополнив собой ряды, Катаржан на рудниках. Иные же ушли, судьба их неизвестна. В пограничном установили чрезвычайное положение, перекинули туда жандармов с контрразведкой, урезав права военных. Начали обширное следствие. Многие из местных аборигенов вынуждены были бежать, а виселица на городском выгоне провисла под весом небывалого урожая. Заодно объявили льготы для переселяющихся туда пришлых, а для аборигенов правила, наоборот, ужесточили. Война с эльфами затихла сама собой к зиме, не принеся ни одной из сторон очевидного успеха. Было мнение, что с наступлением тепла все заново начнется. Возможно. На границах вообще стало беспокойно. Похоже, многие решили переделить пирог великоречья. Но, в общем, тех приключений, что выпали на нашу долю весной, хватило нам до самой зимы. Дальше мы старались жить семейно, тихо, и в основном это получалось. Отдохнули. Послезавтра ожидается праздник зимнего перелома. По каковому поводу в царь-рыбе намечается большая гулянка. Гулянка — это хорошо. Тихое прозябание нам уже наскучило. Потом весна, а с весной новые планы на жизнь. Баржа — хорошо, но без приключений скучно тоже.